Глава 12. Косыгинская реформа 1965 года. Экономические дискуссии начала 1960-х годов. Специальный раздел, посвященный экономическим дискуссиям конца 50-х, начала 60-х годов, необходим по двум причинам. Во-первых, без него трудно объяснить Косыгинскую реформу, которую эти дискуссии подготовили. Во-вторых, описание причин появления самих дискуссий и новых направлений экономической науки позволяет лучше понять те вызовы, с которыми столкнулась советская экономика после того, как остро проявились негативные побочные явления хрущевской модели экономической демократизации. Экономические реформы Хрущева, насколько можно судить по актуальным историческим исследованиям и опубликованным документам, ни на какую стройную концепцию не опирались. С одной стороны, Никита Сергеевич не очень любил советоваться с кем-либо. С другой — общее направление преобразований в сторону демократизации и децентрализации управления как будто бы было и так очевидно и поддерживалось всеми послесталинскими руководителями. С третьей — в стране отсутствовали научные центры, которые могли бы такую программу реформ разработать. После окончившихся политическими процессами и чистками острых политэкономических дискуссий 20-х годов в стране наступило теоретическое затишье. В 30-е-40-е годы дискуссии о методологии планирования в печати практически отсутствовали, как и учебники по столь важной дисциплине. После разгрома школы генетиков и осуждения Громана и Базарова как буржуазных специалистов, желающих выступать на эти темы сильно поубавилось. В 1940 году новый председатель Госплана СССР Вознесенский поставил вопрос о подготовке учебника «Социалистическое планирование», авторами которого должны были стать крупные плановые работники Емпольский, Курский и Сорокин. Однако последние сорвали сроки подготовки материалов. Емпольский в январе 1941 года был отстранен от редактирования, и учебник в итоге так и не вышел. В политэкономии ситуация обстояла не лучше. Несмотря на многолетнюю работу над официальным учебником политической экономии под редакцией Островитинова, побочным продуктом которого стала последняя работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», она написана как комментарий к дискуссии вокруг проекта учебника. Книга вышла только в 1954 году, после смерти вождя, когда цена действительной или мнимой ошибки стала ниже. По итогам дискуссии по проекту учебника политической экономии Маленков, Суслов и Жданов направили Сталину записку о положении в экономической науке, где признавали неблагополучие, выражающееся в отсутствии серьезных научных трудов по политэкономии и низком теоретическом уровне публикуемых экономических исследований. В 1954 году Институтом экономики было созвано совещание по проблеме эффективности экономики, с целью подвести итоги дискуссии 49-54 годов. Однако никаких рекомендаций выработано не было. Неудивительно, что к середине 50-х годов экономическая наука мало что могла предложить практикам. Статьи тех лет по экономическим проблемам большей частью сводятся к призывам лучше работать и высмеиванию отдельных частных недостатков планов типа отсутствия увязки финансового плана и плана в натуре для какого-нибудь завода. Постоянными были жалобы на низкое качество планирования, нестыковки в отдельных плановых показателях, планирование от достигнутого без учета реальных потребностей потребителей. Позднее академик Глушков и многие экономические историки объясняли рост сбоев в планировании ростом объемов экономической информации, которые уже невозможно было переварить без использования ЭВМ. Но в 50-е годы такие трактовки еще не звучали. Вячеслав Некрасов, который исследовал хрущевские реформы Газплана, предложил для их описания модель авторитарного реформатора, который занимается институциональным дизайном сознательно конструирует новые органы и учреждения, способные разработать предложения по реформированию управления советской экономикой и в итоге изобрести новую модель экономического развития. При этом начатая новым руководством децентрализация управления радикально снизила детализацию планов и объем доступный плановикам экономической информации, что запустило порочный круг. Недовольство работой «Газплана» приводило к его реорганизациям. Они вызывали новые сбои в работе, что усиливало недовольство Хрущева и вело к новым реорганизациям. Хрущев вполне сознательно стремился создать альтернативные «Газплану» центры экономической экспертизы. Пусть даже путем деления ведомства надвое «Газплан» и «Госэкономкомиссия» а потом Госплан и Госэкономсовет. Падение административного веса Госплана приводило к тому, что он терял позиции в торге с министерствами и ведомствами, которые требовали более легких планов и одновременно большего объема ресурсов для их выполнения. Когда план шестой пятилетки попытались составлять снизу на основании писем трудящихся, те повели себя точно так же требовали легких планов и большего объема ресурсов. Председатель госэкономкомиссии Сабуров на декабрьском пленуме 56 -го года, посвященном проблемам выполнения шестой пятилетки, прямо указывал на причины сложившегося положения. Госэкономкомиссия не выдержала натиска министерств, чему содействовали и местные руководители. Плохо то, что мы не даем отпора, и в этом наша беда сетовал он. Хрущев попытался пресечь эту групповую эгоистическую практику со внархозной реформой, но она лишь сменила прежнюю форму ведомственности на новую форму местничества. Для разработки семилетнего плана при госплане СССР были созданы межведомственные комиссии по основной экономической задаче государства, по повышению уровня жизни по вопросам труда и заработной платы, по финансовым проблемам, по развитию важнейших отраслей народного хозяйства, по проблемам развития науки и ряд других. В состав этих межведомственных комиссий вошли работники Академии наук, ЦСУ, отраслевых НИИ, вузов и так далее. Материалы комиссий должны были заложить основу для разработки семилетнего плана. Таким образом, семилетка стало первым перспективным планом, для разработки которого привлекалась широкая научная общественность. На совещании, которое приняло решение, что семилетку будут готовить межведомственные комиссии, а не Госплан, присутствовало как минимум двое академиков, которые в скором времени организационно обустроят целое новое направление в советской экономической науке. Немчинов и Хачатуров Хачетуров возглавит разработку вопросов эффективности капитальных вложений. Для чего потребуется ввести в экономические расчеты учет фактора времени, продумать подходы к дисконтированию, расчету нормативных сроков окупаемости и прочему. С 1966 года он займет пост главного редактора, ведущего советского и позднее российского экономического журнала Вопросы экономики, а немчинов вообще станет крестным отцом всего экономико-математического направления в советской экономической науке. Статистик с дореволюционным стажем. Он готовил справки по урожайности сельского хозяйства лично для Сталина, чем заслужил уважение вождя. В 1948 году Немчинов выступил в защиту генетики и против Лысенко, за что был снят с поста ректора Тимирязевской академии но его поступок оценили в научной среде. В 50-е годы Немчинов становится одним из пионеров внедрения метода межтраслевого баланса, создает первую в стране лабораторию экономико-математических исследований и разными способами пробивает публикацию работ по этой теме. В конце 1958 года он организует первую в стране «Лабораторию по применению экономико-математических методов» ЛЭММАМА Академии наук СССР, из которой позднее вырастет Центральный экономико-математический институт ЦМИ. Любопытно, что среди межведомственных комиссий, образованных в конце 1957 года для подготовки плана «семилетки», комиссии по вопросам методологии планирования не было. Но академики воспользовались, открывшейся благодаря хрущевским реформам, возможностью принять участие в работе плановых органов, чтобы заявить, что сам подход к планированию нуждается в пересмотре. К этому выводу подталкивали не только административные игры, но и выход СССР по многим направлениям развития науки и техники на передовые рубежи в мире. Этот выход, с одной стороны, был большим достижением, но с другой — проблемой для плановиков, так как дальнейшее направление развития промышленности требовалось определять, уже не копируя действия более развитых в экономическом отношении соседей. Но наиболее важной предпосылкой для быстрого становления экономико-математических методов был, на мой взгляд, провал замены директивных методов управления сознательностью трудящихся. По мере нарастания проблем с цивнархозами требовался либо возврат к высокоцентрализованной сталинской модели управления, либо поиск механизма, который подталкивал бы предприятия самостоятельно экономить ресурсы и принимать повышенные плановые обязательства. Ответом на этот запрос стал комплекс идей, в котором соединились связь рентабельности и материальной заинтересованности, Концепция оптимального планирования и большие надежды на кибернетику и электронно-вычислительные машины. Рентабельность и материальная заинтересованность. Хотя перестройка управления промышленностью по территориальному принципу практически не поменяла статус предприятий, во время ее обсуждения постепенно выкристаллизовалось мнение о промышленном предприятии, как о самостоятельном хозяйственном организме, который не только выполняет задания вышестоящих органов, но и обладает собственными экономическими интересами. Острее всего противоречие между общегосударственными и частными интересами проявлялось в области капитальных вложений. Новые цеха строились за государственный счет, то есть для директоров предприятий и министров были как бы бесплатными. Директора предприятий при содействии совнархозов начинали множество новых строек, на которые по всей стране не хватало стройматериалов. В результате предприятия строились годами и зачастую морально устаревали уже к моменту ввода в эксплуатацию. Хрущев еще в своем докладе о совнархозах требовал сделать так, чтобы капитальное строительство велось за счет собственных оборотных средств предприятий и те не обивали бы пороги Газплана и Минфина. Ту же мысль он повторил на 22-м съезде партии. Мы должны поднять значение прибыли, рентабельности. В интересах лучшего выполнения планов надо дать предприятию больше возможностей распоряжаться прибылью, шире использовать ее для поощрения хорошей работы своего коллектива, для расширения производства. Признание обособленных от общества экономических интересов предприятия, или, другими словами, признание товарности советской экономики, ставило на повестку дня вопрос о заключении своего рода соглашения между предприятием и обществом в лице плановых органов. Надо дать предприятию то, что оно хочет, чтобы оно сделало то, что обществу нужно. За предприятием, не нужно надзирать. С предприятием надо договариваться. Это ломало известное еще по трудам Ленина представление о социализме как единой фабрике. Товарность, то есть экономическая обособленность производителей и наличие у них обособленных интересов, признавалась не как что-то плохое или хорошее, а просто как факт общественной жизни, который невозможно игнорировать. Заявления партийного лидера дали старт новой общественной дискуссии. В мае 1957 года Институтом экономики Академии наук СССР было проведено научное совещание о законе стоимости и его использовании в народном хозяйстве. Те же вопросы заняли центральное место в повестке дня научной конференции экономического факультета МГУ состоявшийся в январе 1958. Возобладала мысль, что закон стоимости в советской экономике действует, но его роль как регулятора воспроизводства используется недостаточно. С 1958 года стали оформляться в самостоятельное направление экономической мысли расчеты по эффективности капитальных вложений. Само понятие эффективности базировалось на предпосылке, что государство как бы сдает в аренду коллективу отдельного предприятия общенародные основные средства, а коллектив должен обеспечить их использование на уровне не ниже, чем по отрасли в целом. Государство за арендованные, авансированные основные средства получает своего рода арендную плату, а коллектив... Должен постараться использовать их так, чтобы после расчетов с государством что-то осталось и ему тоже. 10 августа 1958 года Хрущев, как уже упоминалось, выступил с речью на митинге строителей Волдской ГЭС. В ней он отметил, что киловатт-час электроэнергии, выработанный на гидростанциях, дешевле, чем выработанный на тепловых. Но зато строительство ГЭС дороже и затратнее по времени чем в случае ТЭЦ сопоставимой мощности. Если учитывать и текущие, и капитальные затраты, то, вероятно, ТЭЦ строить выгоднее, так как тот же объем установленной мощности можно получить дешевле и быстрее. А чем раньше народное хозяйство получит дополнительные киловатты, тем быстрее будет расти производительность труда, которая перекроет дороговизну тепловой энергии. Поскольку ни до, ни после советский лидер по вопросам сопоставления текущих и капитальных затрат не высказывался, можно предположить, что этот тезис попал в его речь усилиями заинтересованных лиц, которые получили мощный аргумент в пользу изучения вопросов эффективности капитальных вложений. В июне 1958 года состоялась всесоюзная научно-техническая конференция по проблемам определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР. Материалы конференции были изданы в следующем году отдельной книгой, а основным ее результатом стали рекомендации. Хотя проект их был подготовлен заранее, а окончательная редакция велась комиссией Института экономики и ВЦСПС под председательством Хачатурова, формально это были рекомендации. Всех 800 с лишним участников совещания, представлявших почти все центры экономической экспертизы. Проект рекомендации был одобрен в январе 1959 -го года Научным советом по проблеме экономической эффективности капитальных вложений новой техники. Обсужден президиумом Академии наук СССР, по его поручению согласован с Газпланом СССР, Газстроем СССР, ГКНТ СССР. ЦСУ СССР и Страйбанком СССР. И 22 декабря 1959 года был утвержден президентом Академии наук СССР академиком Несмеяновым как типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений и новой техники в народном хозяйстве СССР. Основным показателем эффективности было установлено отношение прироста чистого продукта к вызвавшим его капитальным вложениям, что на уровне предприятия соответствовало рентабельности активов ROA, Return on Assets, в современной терминологии. Однако для сравнения двух проектов между собой предлагалось пользоваться не рентабельностью, а отношением прироста вложений к сокращению себестоимости. За счет экономии от снижения себестоимости дополнительные капитальные вложения должны были окупаться в срок не более 7 лет, в исключительных случаях — 10 лет. Таким образом, в методике 1959 -го года оказались смешаны два подхода — ориентация на снижение себестоимости и ориентация на рост рентабельности, что являлось отражением споров экономистов и хозяйственников тех лет. Прежде чем продолжить рассказ, важно обратить внимание слушателя на одну существенную особенность. Зарплату работники советских предприятий получали из условно бездонного государственного кармана по определенным специально сконструированным правилам. В советской экономической модели естественной связи между денежным вознаграждением рабочих и стоимостью продукции не было. В начале года устанавливалось соответствие между общим объемом фонда оплаты труда, и общим объемом, утвержденной предприятию, производственной программы. Выполнение определенного процента годовой производственной программы давало бухгалтерии право начислить рабочим соответствующий процент от годового фонда оплаты труда. Выплата зарплаты не зависела от финансового состояния предприятия. Государство могло установить такие цены и такие ставки отчислений в бюджет, что предприятие стало бы планово-убыточным, но при этом работники все равно получали бы зарплату. При необходимости зарплатные счета предприятий пополнялись из бюджета. С одной стороны, такой подход защищал рабочих, но с другой создавал предпосылки их незаинтересованности в тех показателях работы, которые на зарплату не влияли. Поэтому самым острым вопросом был такой. В чем именно измерять выполнение производственной программы? Все стороны признавали, что ни один отчетный показатель не является идеальным. И если оценивать работу предприятий только по нему, то это приводит к ошибкам и убыткам для экономики. А для комплексной всесторонней оценки каждого предприятия с учетом всех факторов у центральных, плановых и хозяйственных органов не хватает сил. Спор велся по вопросу, какой показатель наименее плохой. Реальный же выход виделся в использовании синтетических показателей эффективности производства. Главным образом рассматривались, как уже было упомянуто, уровень рентабельности и снижение себестоимости. Отдельной проблемой являлось премирование за перевыполнение планов. Чтобы легче было перевыполнить план и получить премию, надо было сам план установить заведомо заниженным. Поэтому каждый год предприятия бодались с плановыми органами, доказывая, что планам надо дать поменьше. Получалось, что кто выбил план условно в 100 единиц продукции и произвел 100 единиц продукции, тот молодец. А кто согласился на повышенный план в 120 единиц, а сделал только 110, тот плохо поработал и лишается премии. Трудно идти к коммунизму, если предприятия дружно скрывают свои действительные возможности. Не стоит считать всех директоров предприятий тех лет жуликами. В правде печаталось множество писем от честных коммунистов о том, что действующая система поощрения заставляет их заниматься вредительством. А если работать по совести, предприятию от этого одни проблемы. Типичный пример — письмо директора Невского машиностроительного завода Андреева. «Завод придумал новую газовую турбину. Меньше по весу, из более дешевых материалов, более экономичную для потребителя, чем старая» но трудоемкость ее изготовления оказалась выше. В итоге завод в проигрыше. Его ругают за излишнюю трудоемкость, и одновременно ему сложнее выполнять план по валу. Раз турбина дешевле, то, чтобы выполнить план в деньгах, надо сделать больше новых турбин, больше работать. Попытку увязать два вопроса — план для предприятия, и материальное поощрение, предпринял Либерман в знаменитой статье «План, прибыль, премия», вышедшей в «Правде» 9 сентября 1962 года. Он предлагал доводить до предприятий только планы по объему продукции в номенклатуре и по срокам поставок. Все остальные показатели предприятия должны планировать самостоятельно, А чтобы мотивировать их принимать повышенные, а не заниженные планы, нужно привязать шкалу поощрения к рентабельности. Рентабельность — отношение прибыли к стоимости основных фондов предприятия. Тогда предприятия не будут просить в бюджете излишних капиталовложений, так как лишние основные фонды увеличивают знаменатель формулы и снижают уровень рентабельности, а значит и поощрения. Фонд поощрения по-прежнему формировался бы не из прибыли, не как при капитализме, а из условно-бездонного государственного кармана, но процент отчислений зависел бы от уровня рентабельности. Статья, которая впервые публично предложила относительно целостную новую систему поощрения, а не ограничилась призывом лучше работать или поменять один плановый показатель на другой, появилась не на пустом месте, а была частью дискуссии, развернутой в ответ на явный общественный запрос. Еще 19 марта 1962 года экономическая газета обратилась к широким кругам читателей с анкетой делового клуба, который тогда работал в газете. Центральное место среди вопросов анкеты занимала проблема взаимоотношений экономических интересов отдельного предприятия и государства в целом. 7 июля 1962 года газета «Правда» начала дискуссию под заголовком «Совершенствовать хозяйственное руководство и управление», призвав читателей высказаться, что именно надо улучшить в экономическом механизме. В следующие месяцы в этой рубрике были опубликованы десятки статей, В том числе статья Либермана. Дискуссия перекинулась в другие газеты и научные журналы. К сожалению, нам до сих пор мало известно об обстоятельствах появления статьи Либермана. По воспоминаниям Главреда Известий от Жубея во второй половине 1962 года Либерман написал письмо со своими предложениями секретарю ЦК Демичеву. Демичев показал письмо Хрущеву. Тот дал добро на публикацию. Но еще в апреле 1962 года состоялось заседание Научного совета при Академии наук СССР по комплексной проблеме «Научные основы планирования и организации общественного производства», на котором обсуждался доклад Либермана. Этот научный совет с 1961 года возглавлял Немчинов, И в силу причин, которые будут изложены дальше, у меня есть основания считать, что именно Немчинов продвинул малоизвестного харьковского профессора. Либерман в статье перечислял плюсы заинтересованности предприятий производить как можно больше прибыльной продукции. Без планов по зарплате и численности персонала предприятия избавятся от лишних работников и будут повышать производительность труда. Желание заработать больше денег будет стимулировать работников работать лучше. Разумеется, при несоблюдении заданий по объему, номенклатуре и срокам поставок предприятие лишалось бы права на примирование. В таком случае предприятия направляли бы в Совнархоз проекты своих планов, а центральные плановые органы спускали бы в Совнархоз обобщенные государственные задания по экономическому району в целом. Либерман был уверен, что сумма планов предприятий, движимых стремлением заработать, будет превышать размер необходимых централизованных заданий. Основной новизной предложений Либермана было не то, что надо связать прибыль и зарплату. Это было сделано еще в 30-е годы. А то, что если установить предприятию план в номенклатуре, то есть в натуре по видам продукции, и связать поощрение с рентабельностью активов, больше никаких показателей для предприятия устанавливать будет не нужно. Как лучше выполнить план, предприятие решит самостоятельно. Это должно было существенно снизить нагрузку на центральные плановые органы. Проблемой предложений Либермана была неадекватность цен на продукцию трудоемкости производства и спросу на нее. Согласно трудовой теории стоимости, в основе цен лежат общественно необходимые затраты труда. Но с первых пятилеток плановые цены на продукцию устанавливались весьма произвольно, служа инструментом перекачки средств между отраслями. Низкие заготовительные цены на сельхозпродукцию были средством, с помощью которого деревня добровольно-принудительно финансировала города, а в цену большинства потребительских товаров включался налог с оборота, и при любых покупках трудящиеся финансировали тяжелую индустрию. С другой стороны, цены на многие виды сырья устанавливались на низком уровне, чтобы обрабатывающая промышленность была прибыльной, и в ней работало материальное стимулирование через фонд директора. При таком подходе закон стоимости выполнял контрольно-стимулирующую функцию. Если предприятие не имело прибыли, это было сигналом для хозяйственных органов, что оно перерасходует ресурсы, либо имеет низкую производительность труда. Но закон прибыли не был регулятором пропорций производства. Главным оставалось выполнение утвержденной производственной программы в натуре. Степень соответствия цен общественно необходимым затратам труда была не важна, ее и не пытались рассчитать. Было достаточно того, что год от года продукция стоит дешевле, а значит экономика становится более производительной. Однако предложенная Либерманом новая система предполагала, что предприятию в натуре и номенклатуре планируют не весь объем продукции. Детализировать производственную программу оно должно самостоятельно, ориентируясь на уровень рентабельности тех или иных видов продукции. А для этого цены должны были начать отражать соотношение спроса и предложения. При капитализме это достигается через рыночный обмен и конкуренцию производителей. Но как сделать это в советской экономике? Без адекватных цен? Самая рентабельная для предприятия продукция не обязательно будет самой нужной обществу. Надо было либо вводить в СССР куплю-продажу по свободным ценам, либо каким-то образом сымитировать, смоделировать рынок. С заявкой на возможность этого выступили энтузиасты оптимального планирования. Экономико-математические методы и оптимальное планирование. Основополагающие для становления экономико-математического направления работы Конторовича и Новожилова появились в конце 30-х, начале 40-х годов. Но почти 20 лет особого влияния на хозяйственную практику не оказывали. Не было условий, которые позволили бы их идеям завоевать достаточное количество умов. Такой шанс представился только в конце 50-х годов, когда совнархозы работали все хуже и хуже, а признавать это политическим руководителям очень не хотелось. Выступая на Всесоюзном совещании научных работников 12 июня 1961 года, зампред Совмина СССР Алексей Николаевич Косыгин говорил о том, что плановые и хозяйственные органы Испытывают трудности в решении ряда вопросов. Расчет оптимальных размеров строящихся предприятий или изучение состояния и конъюнктуры мирового рынка, спроса на товары, закономерности ценообразования, наилучшей организации управления производством. И нуждаются в научной помощи. Обращаясь к советским ученым, он рекомендовал им разработать конкретные предложения, по применению математических методов и современной вычислительной техники в планировании и управлении производством. Утверждение нового направления шло по тем же лекалам, что и с расчетами эффективности капитальных вложений. В конце 1958 -го года Нимчиновым была создана лаборатория экономико-математических методов. Для подготовки кадров в 1959-1960 годах началось преподавание математики экономистам в ведущих вузах. В 1958 году вышел русский перевод книги Василия Леонтьева «Исследование структуры американской экономики», знакомивший читателей с методом межотраслевого баланса. А в 1959 под редакцией Немчинова первый том будущего трехтомника «Применение математики в экономических исследованиях» где были перепечатаны ранние работы Конторовича и Новожилова, а также доказывалось, что математика не противоречит марксистской политэкономии. В 1959 году глава Академии наук СССР Несмеянов на 21-м съезде КПСС заявил, что экономическая наука должна стать точной наукой в полном смысле этого слова широко использовать новейшие средства вычислительной техники, стать прожектором в планировании народного хозяйства. А в 1961 году была принята третья программа коммунистической партии, поставившая целью создание к 1980 году основ коммунизма. В ней было записано, что главное внимание во всех звеньях планирования и руководства хозяйством должно быть сосредоточено на наиболее рациональном и эффективном использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов, природных богатств и в устранении излишних издержек и потерь. Достижение в интересах общества наибольших результатов при наименьших затратах — таков непреложный закон хозяйственного строительства. В этой немного корявой формулировке Нетрудно увидеть постановку в общем виде, оптимизационной задачи линейного программирования. Энтузиасты нового направления и тут постарались, чтобы нужные слова попали в важные политические документы. В апреле 1960 -го года состоялось научное совещание о применении математических методов в экономических исследованиях и планировании, подготовку которого возглавлял все тот же Немчинов. Совещание приняло координационный план работы по применению математических методов и ИИВМ в экономике и рекомендовало организовать в Академии наук СССР Институт экономико-математических методов. В 1961 году было проведено первое координационное совещание по вопросам применения математики и вычислительной техники в экономических исследованиях и планировании с участием 56 организаций. В 1962 году в Новосибирске состоялась первая конференция по оптимальному планированию. А в 1963 году на базе ряда научных учреждений был создан Центральный экономико-математический институт Академии наук СССР ЦМИ во главе с Николаем Прокофьевичем Федоренко, преемником Немчинова, который к тому времени уже тяжело болел. Такое бурное развитие за пять лет был пройден путь от первых переводных публикаций до профильного института, научных советов, регулярных совещаний и десятков организаций-участников объясняется громкими обещаниями, которые в то время раздавали сторонники математических методов. Речь шла не просто об экономии бензина при решении транспортной задачи или сырья, при оптимальном способе раскроя фанерного листа, задачи, при решении которой в 1939 году Конторович и открыл метод линейного программирования. Ученые заявляли, что могут рассчитать идеальные цены на продукцию, при которых предприятия, стараясь максимизировать свою прибыль и отчисления в фонд поощрения, производили бы именно тот набор продукции, который нужен обществу. Это позволило бы нивелировать основные риски предложений Либермана, что предприятия будут в погоне за прибылью производить не то, что нужно. Метод линейного программирования, за который Леонид Витальевич Конторович получил Нобелевскую премию по экономике, направлен на решение задач, которые в самом общем виде сводятся к тому, как загрузить наличные производственные мощности выпуском определенного набора видов продукции таким образом, чтобы максимизировать выпуск, либо минимизировать затраты. При решении системы уравнений находились так называемые разрешающие множители, которые характеризовали относительную дефицитность самого производительного оборудования или, шире, относительную редкость используемых ресурсов. Конторович назвал эти множители объективно обусловленными оценками, ОО-оценками, и указывал, что для условий задачи они отражают соотношение трудоемкостей, соотношение народно-хозяйственных ценностей с учетом всех введенных в задачу ограничений. В свою очередь это означало — что если назначить цены на продукцию пропорционально ОО оценкам, если в задаче два вида продукции, и их разрешающие множители относятся друг к другу как, допустим, 1 к 4, значит, соотношение цен на эти два вида продукции тоже должно быть 1 к 4, например, 5 и 20 рублей. То предприятию выгоднее всего будет выполнить Именно оптимальную производственную программу, максимизирующую выпуск, либо минимизирующую затраты и сохраняющую заданную пропорцию между выпуском изделий разных видов. Появлялась возможность рассчитать идеальные рыночные цены без рынка. В 1959 году в СССР создается комиссия Академии наук по вопросу ценообразования. Руководителем комиссии был назначен все тот же Немчинов, который использовал ее как площадку для постепенной популяризации идеи расчета цен математическими методами с использованием межотраслевого баланса. В 1962 году ЦСУ составила отчетный межотраслевой баланс за 1959 год. На его основе НИИ Госплана СССР разработал экспериментальный Плановый межотраслевой баланс общественного продукта в ценностном выражении на 62 год. Главный вычислительный центр при Госплане СССР составил экспериментальный плановый баланс в натуральном выражении на 62 год по 346 важнейшим продуктам. В последующем он стал ежегодно разрабатывать плановые межотраслевые балансы в натуральном выражении большому числу продуктов. Применение межотраслевого баланса давало возможность, задав вектор конечного спроса, то есть перечень потребительских товаров, которые должны быть произведены, получить производственные задания для всех отраслей промышленности. Ведущим звеном становилась бы максимизация выпуска потребительских товаров, рост благосостояния населения. Эти рассчитанные через межотраслевой баланс задания отраслям вместе со сведениями о наличных производственных мощностях закладывались бы в огромную оптимизационную задачу, которая бы рассчитывала оптимальный план. В процессе вычислялись бы разрешающие множители, которые бы указывали, какими должны быть цены на продукцию, чтобы предприятие при имеющихся у них мощностях, в погоне за прибылью, произвели бы именно то, что нужно. Традиционные политэкономы возражали против предложений Конторовича, указывая, что цены должны отражать общественно необходимые затраты труда, а если назначать их пропорционально объективно обусловленным оценкам, то они отражают еще и относительную дефицитность используемых ресурсов. Кроме того, под таким углом зрения труд становится таким же фактором производства, как земля, материалы и оборудование. Любой фактор производства, который находится в недостатке, должен получить более высокую оценку. Конторович с этим в общем соглашался, парируя, что учитывать относительную редкость можно и нужно. Немчинов и его сторонники предложили новую модель планирования, в которой от государственных заданий следовало перейти к государственным заказам, распределяемым между предприятиями на конкурсной основе. Предприятия сообщали бы плановому органу о своих производственных возможностях с учетом собственных планов повышения производительности труда и снижения себестоимости. Эти данные закладывались бы в огромную оптимизационную задачу, охватывающую всю экономику в результате чего заказы на производство продукции распределялись бы между ними оптимальным образом. Централизованное снабжение предлагалось заменить государственной торговлей средствами производства. Вот как говорил об этом на совещании 1964 года Николай Прокофьевич Федоренко, директор только что образованного Центрального экономико-математического института. Внедрение автоматизированного управления народным хозяйством приведет к тому, что предприятия получат большие права, так как лучше зная потребности общества, они будут более квалифицированно планировать свою деятельность. Новая техника позволит быстро и в полном объеме доводить до центральных органов сведения о потребностях предприятий и строек. Эти сведения будут немедленно обработаны, увязаны с интересами всего народного хозяйства, что позволит осуществить наиболее рациональную координацию и централизацию планирования. А директор Института математики Сибирского отделения Академии наук СССР Соболев на том же совещании прямо заявил, что применение объективно обусловленных оценок для ценообразования — дает принципиальную возможность использовать цены на продукцию для автоматического поддержания народного хозяйства в оптимальном режиме. В выступлениях энтузиастов экономико-математических методов возникал образ идеальной, сбалансированной, основанной на точном расчете плановой системы, которая действовала бы без принуждения и в автоматическом режиме. Управление экономикой сохраняет централизованный характер, но лишается волюнтаристского начала. Управленческое решение заменяется обезличенным результатом оптимизационного расчета. Управляющее воздействие происходит через цены и госзаказ, а не через прямые распоряжения, сохраняя за директорами предприятий полную оперативную свободу в рамках взятых на себя производственных обязательств. Под такое можно было получить средства не на один научный институт. Новая философия планирования была впервые изложена в широкой печати 21 сентября 1962 года в статье Немчинова «Плановое задание и материальное стимулирование» в газете «Правда» как комментарий к статье Либермана. Концепция Немчинова расширяла дополняла и завершала предложение Либермана. Именно это обстоятельство заставляет меня считать, что Немчинов через свой научный совет продвинул Либермана в правду, используя его как пробный шар для презентации собственных идей. Кибернетика на службе планирования и идея о газ. В соответствии с рекомендацией первого совещания по применению мат-методов, прошедшего весной 60-го года, в Академии наук СССР был создан научный совет по применению математики и вычислительной техники в экономических исследованиях и планировании, который возглавил все тот же Немчинов. Упоминание вычислительной техники в названии научного совета не случайно. На совещании один из пионеров советской кибернетики, Брук, отметил необходимость создания сети вычислительных центров по сбору, хранению и обработке информации и указал, что только использование ЭВМ могло бы обеспечить широкое применение математических методов. Экономисты математики, таким образом, вошли в альянс с кибернетиками, и производителями вычислительной техники. Альянс был закреплен появлением нового понятия — экономической кибернетики. Еще 6 октября 1958 года вышло секретное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР номер 1121-541 о неотложных мерах, по созданию и производству электронных вычислительных машин, пункт 19 которого гласил «Принять предложение Газплана СССР о создании в Газплане СССР вычислительного центра для проведения расчетов в области планирования и экономики народного хозяйства». Осенью 1959 -го года был подписан приказ о создании вычислительного центра Газплана СССР. В уставных документах ничего не говорилось о том, что вычислительный центр станет базой внедрения от методов планирования. С тем же успехом он мог быть простым счетным бюро. Но организационные усилия 60-го года привели к тому, что вычислительный центр с первых месяцев стал в экспериментальном режиме заниматься межотраслевыми балансами и оптимизационными расчетами. В 1962 году директор вычислительного центра «Газплана» Ковалев обнародовал предложение по созданию первой очереди системы, которая предназначалась для автоматизации расчетов по материально-техническому снабжению народного хозяйства. Планировалось создать при «Газпланах союзных республик» и крупных совнархозах Вычислительные центры. Объединить их линиями связи и замкнуть на головной вычислительный центр в Москве, которым должен был стать вычислительный центр Госэкономсовета. Сноска. С образованием Госэкономсовета вычислительный центр Госплана был переподчинен Госэкономсовету. Речь идет об одной и той же организации. Конец сноски. По расчетам, капитальные затраты на создание такой системы составили бы примерно 94 миллиона рублей. Создание первой очереди вычислительных центров, 30 штук, заняло бы 3 года. Ковалев подчеркивал, что экономический эффект, созданный с оптимизацией планов, рационализацией использования всех ресурсов и повышением уровня оперативного руководства, во много раз превысил бы все расходы на создание системы. То же постановление правительства от 21 мая 1963 года, которым был учрежден ЦИМИ, предписывало разработать единую государственную сеть вычислительных центров, сокращенно ЕГСВЦ, то есть закрепляло связку развития мат-методов, развития компьютеров для их применения. Координацией действий экономистов, математиков, кибернетиков и производственников должно было заниматься специально созданное Главное управление по внедрению вычислительной техники при Государственном комитете по координации научно-исследовательских работ СССР, ГУВВТ. ГУВВТ назначил разработчиком ЕГСВЦ Главный вычислительный центр Газплана СССР. Речь идет о все том же вычислительном центре, который вернулся из подчинения экономсовета в подчинение Газплана и приобрел приставку «Главный». Непосредственно разработкой занималась рабочая группа под руководством Кобринского. Этот сюжет детально изложен во множестве публикаций, среди которых выделяются работы Кутейникова. Я отмечу только, что разработчики проекта ЕГСВЦ вместо того, чтобы предложить решение проблем, с которыми сталкивались хозяйственные министерства и ведомства, предложили заменить эти ведомства будущей сетью вычислительных центров, из-за чего их идеи встретили понятное сопротивление. После ряда доработок проекта, каждая из которых встречалась в штыки то Госпланом, то ЦСУ, В 1966 году было принято правительственное решение, что ведомства создают каждая свою компьютерную систему, которые позднее объединяются в сеть. То есть система становилась не единой, а объединенной. Это позволило Госплану СССР начать работы над автоматизированной системой плановых расчетов — АСПР которую он неизменно позиционировал как ядро будущей общегосударственной сети ОГАЗ, общегосударственной автоматизированной системы сбора и обработки информации для учета, планирования и управления народным хозяйством. Таким образом, предложения Либермана и солидаризовавшихся с ним экономистов ориентировали систему материального вознаграждения на рост рентабельности. Развитие мат позволило бы рассчитать такие цены, которые бы делали самой рентабельной самую нужную народному хозяйству продукцию, а развитие компьютерных сетей обеспечило бы эти расчеты информационной базой. Альянс этих трех научных направлений был закреплен на Большом совещании 1964 года «Экономисты и математики за круглым столом», материалы которого были изданы на нескольких языках. На нем в унисон о перспективности применения новых методов говорили экономисты, математики, кибернетики, а немногочисленных скептиков редакторы сборников в примечаниях выставляли заблуждавшимися ретроградами. На совещании была сформулирована, Амбициозная программа работ на будущее. Построение единой государственной системы оптимального планирования и управления народным хозяйством, ЕГСПУ, на базе автоматизированной системы сбора, передачи и переработки экономической информации, которая позднее станет известна как АГАС. Выполнение этой программы означало заказы, для всех групп действующих лиц на годы вперед и замах на изменение сущности плановой системы как таковой. Я специально так подробно описал эти идеи, чтобы подчеркнуть, что в начале 60-х они воспринимались как взаимодополняющие, не противоречащие друг другу. Позднее, когда из всего комплекса стала реализовываться только система стимулирования с опорой на рентабельность, без оптимальных цен и без АГАС. Сторонники этих идей стали задним числом противопоставлять пути развития плановой системы через компьютеризацию и через развитие экономических стимулов. Глушков в мемуарах даже заявлял, что Косыгин выбирал между сетью вычислительных центров и идеями Либермана. И выбрал то, что было дешевле. В действительности, по состоянию на конец 1964 года, выбирать было не из чего. Сеть вычислительных центров, которая получала бы необходимую для оптимизационных расчетов информацию от каждого предприятия, могла возникнуть только спустя многие годы. Планы наращивания выпуска компьютеров систематически не выполнялись. От идеи о газ Никто не отказывался. Создание этой сети даже было провозглашено с трибуны 24-го съезда партии. А Газплан, к примеру, свою компьютерную систему АСПР развивал вплоть до развала Союза. Глушков требовал сконцентрировать на создании АГАС все силы, чтобы это был проект сродни атомному или космическому. Но атомные и космические проекты двигались угрозой мировой войны. Без такой угрозы трудно было убедить прочих руководителей свернуть их проекты в пользу АГАС. В итоге Агаз стала одним из многих начинаний и развивалась не быстрее других. Но практикам нужно было решение нараставших проблем с эффективностью и мотивацией уже тогда, в 1964 -м. Кроме того, Косыгин, конечно, не принимал решения о запуске реформы в одиночку по итогам какого-то одного доклада. Правда развернула целую кампанию обсуждения статьи Либермана и путей улучшения материального стимулирования, которая длилась примерно два месяца. Мнения разделились. Противники предложений Либермана указывали, что рост рентабельности можно достичь игрой с ценами и ассортиментом, ухудшением качества изделий. Подчеркивалось, что контроль за ценами со стороны покупателя недостаточен, так как у предприятия покупателя у самого есть государственное задание, которое надо выполнять. Да к тому же рост себестоимости при установлении цен как надбавки на себестоимость ему только выгоден. Развивая этот тезис, Многие авторы приходили к мысли, что нужна такая система поощрения, которая полностью исключала бы влияние на нее выгодного ассортимента продукции или выгодных цен. С этой целью шкалу поощрения целесообразно строить в расчете на типовой ассортимент и связать ее не с прибылью, а с суммой снижения себестоимости продукции. С другой стороны, многие хорошо работающие предприятия могли оказаться малорентабельными не по своей вине из-за срыва поставок комплектующих либо природных факторов это означало чтобы новые принципы заработали надо будет разрешать торговлю материалами и средствами производства и развивать арбитраж это позволило бы при срыве поставок найти другого поставщика и стребовать неустойку а для контроля за ценами и качеством Требуется конкуренция и определенное насыщение рынка, чтобы покупатели могли голосовать ногами. Получалось, что реформа требует изменений всего хозяйственного механизма, иначе она будет половинчатой. Писалось о необходимости поощрять предприятия за внедрение новой техники, так как на время перестройки техпроцесса падал выпуск а значит и прибыль предприятия. И цена новых изделий, как правило, этот убыток не покрывала. Так что внедрять новое оказывалось экономически нецелесообразно. Некоторые комментаторы писали, что существующий порядок в принципе правильный и все нормально работает, когда нет противоречий в спускаемых предприятию плановых показателях, то есть когда план внутренне согласован. А значит, надо улучшать практику, а не принципы планирования. Таким образом, как и в случае с совнархозами, минусы реформы были известны заранее. Однако это не отменяло необходимости найти систему показателей, которая бы нацеливала предприятия на лучшее выполнение централизованных заданий, а не на увиливание от них. С конца 1962 года начались экономические эксперименты по проверке и отбору идей для реформы, результаты которых тщательно анализировались. Экономические эксперименты перед началом реформы. Московский городской совнархоз в 1962 году сам попросил Газплан РСФСР в порядке эксперимента ввести в его экономическом районе непрерывное скользящее планирование, при котором задание утверждалось бы сразу на два плановых года. На первый год окончательно, а на второй — с возможностью корректировки. В порядке эксперимента в 1963 году планирование и учет на предприятиях всех отраслей промышленности Татарского экономического района были построены на показатели объема производства и нормативной стоимости обработки изделий. В 1963 году эксперименты шли в Московском, Донецком, Днепропетровском, Средневолжском, Белорусском, Среднеуральском совнархозах. В 1964 начался эксперимент с новым порядком планирования производства по заказам магазинов, оптовых баз и контор и торгующих организаций. На работу по-новому были переведены два швейных объединения: "Большевичка", Москва, и "Маяк", Горький. Обувное объединение "Заря", кожевенный завод имени Тельмана и три предприятия текстильной промышленности. Взамен прежних показателей, спускаемых предприятию сверху, им были установлены два обобщающих показателя: план реализации Товарооборота и план прибыли. Они получили право самостоятельно разрабатывать планы по объему производства, производительности труда, себестоимости продукции. Другими словами, государство устанавливало, на какую сумму нужно произвести и продать товаров, но не регламентировало, что это будут за товары. Анализ работы этих предприятий показал, что за время работы по-новому. Все они не только выполнили, но и перевыполнили планы производства, реализации продукции и прибыли. С весны 1965 года на новые принципы перевели еще порядка 400 предприятий легкой промышленности. Правда, им отчетных показателей установили уже больше. Объем реализуемой продукции в оптовых ценах, основная номенклатура изделий, сумма прибыли, показатели рентабельности, платежи в бюджет, ассигнования из бюджета, включая фонд заработной платы. План производства по ассортименту, качеству и срокам поставок устанавливался по договору между торговой организацией и предприятием. По результатам экспериментов выяснилось, что большинство качественных показателей работы улучшилось, ассортимент стал лучше отражать запросы покупателей. Запасы непродовольственных товаров в оптовой и розничной торговле в первом полугодии 1965 года сократились в сопоставимых ценах на 352 миллиона рублей, в то время как в первом полугодии 1964 года эти запасы увеличились на 306 миллионов. Однако на некоторых предприятиях рост прибыли стал обгонять рост производительности труда. Уже в 1963 году проверка НИИ труда выявила значительный рост размеров фондов премирования на 10-25% при переходе предприятий на новые принципы хозяйствования. Это требовало увеличения производства потребительских товаров, чтобы люди могли потратить свою выросшую зарплату. Однако план на 1965 год изначально не соответствовал запрашиваемым объемам производства товаров народного потребления. Дополнительные объемы товаров взять было неоткуда. Требовалось или ограничивать размер поощрения, что лишало реформу смысла, или инициировать структурную перестройку, смещая приоритеты развития в сторону группы Б. Попытки подготовиться к росту платежеспособного спроса предпринимались еще до официального старта реформы. 13 марта 1965 года вышли два постановления Совмина, посвященные улучшению торговли и общественного питания и повышению материальной заинтересованности работников легкой пищевой промышленности и торговли в увеличении производства и продажи товаров народного потребления. Эти постановления свидетельствуют, что руководство страны четко понимало, что реформа вызовет значительный рост денежных доходов населения и пыталось заранее к нему подготовиться. Вообще, зимой 1964-1965 годов новое руководство страны было максимально открыто к предложениям экономистов. В конце 1964 -го года президиум Академии наук СССР направил Косыгину доклад о путях повышения экономической эффективности общественного производства. Дополнительно Институт экономики направил в декабре 1964 года Косыгину, подготовленный под руководством Кронрода, доклад о мероприятиях по коренному совершенствованию механизма функционирования народного хозяйства СССР «Централизованное планирование, хозяйственный расчет, товарно-денежный оборот, система экономических стимулов». И в январе 1965 года еще один коллективный доклад о назревших мероприятиях по совершенствованию системы хозяйственного руководства отраслями материального производства в СССР. В нем считавшиеся ранее радикальными идеи Либермана уже звучали как общее место. Официально подготовка реформы началась 23 декабря 1964 года когда решением Президиума Совета Министров СССР была образована комиссия под руководством зампреда Газплана СССР Коробова. Из публично высказывавшихся по статье Либермана ученых и практиков в нее вошли Плотников, Готовский, Сухаревский, которые занимали осторожную позицию. В задачи данной комиссии входила разработка проекта постановления о новой системе планирования для промышленных предприятий. Отсутствие в комиссии самого Либермана достаточно красноречиво свидетельствует о его реальном влиянии на ход реформ. Как пишет в своей диссертации Бабкина, проект был внесен на рассмотрение коллегии Гасплана 7-8 мая 1965 года. В него вошли многие основные положения будущей экономической реформы 1965 года. По итогам работы члены коллегии вынесли решение признать основные направления, изложенные в данном проекте, верными. На их базе членам коллегии Коробову, Лебединскому и Бачурину было поручено привлечь отделы Гасплана, научно-исследовательский институт при Гасплане СССР, и другие научные организации для разработки отдельных вопросов планирования, хозяйственного расчета и материального стимулирования, связанных с усилением экономических методов в планировании и хозяйственной деятельности предприятий. Таким образом, тот вариант реформы, который в сентябре 1965 года озвучил на пленуме ЦК КПСС глава правительства Косыгин, в большой степени был результатом творчества работников «Газплана» СССР, шедшего в русле дискуссий и экспериментов предшествующих трех лет, почему Госплан СССР поддержал идею сокращения плановых показателей и предоставления больших хозяйственных прав предприятиям? Полагаю, дело не только в административной слабости Госплана, который только восстанавливался после хрущевских перестроек, но и в той информационной перегрузке которые чувствовали на себе плановики. Об этом на дискуссии в деловом клубе экономической газеты в ноябре 1962 года очень четко говорил главный специалист Газплана СССР Фетисов. «Основные недостатки нашего планирования и управления производством вытекают из невозможности при современных технических средствах вовремя получить и качественно переработать огромные потоки производственной информации и на основе этой переработки выдать точные и безошибочные команды. При этом, повторюсь, решение о реформе не было выбором между экономическим стимулированием и компьютеризацией управления. Уже в следующем 1966 году Госплан СССР начал работы над собственной компьютерной системой – АСПР и развивал ее вплоть до развала Союза. Но в середине 60-х обеспечить информационную прозрачность и переработку всей необходимой для составления детальных планов экономической информации было просто нечем. Суть реформы. Официально о реформе было объявлено в докладе председателя Совета министров СССР Алексея Николаевича Косыгина На пленуме ЦК КПСС 27 сентября 1965 года. 29 сентября вышло соответствующее постановление пленума ЦК КПСС. В первую очередь восстанавливалась отраслевая система управления промышленностью. 30 сентября вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР об улучшении управления промышленностью а 2 октября соответствующий закон был принят Верховным Советом СССР. Территориальный аспект планирования должны были разрабатывать республиканские газпланы. Система снабжения становилась гибридной. А Распорядителями фондов делались отраслевые министерства, которые взаимодействовали друг с другом по этим вопросам через систему глав снаб-сбытов специализированных отделов министерств. Но на местах базы снабжения сохраняли межотраслевую, районную принадлежность. Для общего руководства снабжением восстанавливался Госснаб СССР как союзно-республиканский орган. Он отвечал за межотраслевые поставки и распределение по потребителям продукции, не распределяемой госпланом. План производства, который утверждается министерствами. 4 октября 1965 года. Вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства. Результаты деятельности предприятий предполагалось оценивать по реализованной продукции, полученной прибыли, рентабельности производства и по выполнению заданий по поставкам важнейших видов продукции. Оплата труда должна была быть привязана к этим показателям. В основу взаимоотношений между предприятиями ставился принцип взаимной материальной ответственности. Должна была повыситься доля прямых договоров между ними на основе прямых связей между предприятием-производителем и предприятием-потребителем. Для этого, получив от вышестоящего органа контрольные цифры, остов плана, Предприятия должны были сами заблаговременно договариваться с поставщиками и потребителями об объеме, ассортименте, качестве и сроках поставки продукции и сами формировать портфель заказов. Предприятиям теперь устанавливался с припиской, как правило, следующий круг показателей. По производству. Общий объем реализуемой продукции в действующих оптовых ценах. В отдельных отраслях в случае необходимости может применяться как показатель объем отгруженной продукции. Важнейшие виды продукции в натуральном выражении, в том числе с указанием продукции для экспорта, включая показатели качества продукции. Главное слово здесь — реализуемый. Теперь в плане стоял объем выручки от реализации, то есть предприятие должно было не просто произвести продукцию, но и суметь ее продать. Показатели по труду. Общий фонд заработной платы. Либерман предлагал фонд зарплаты не устанавливать, чтобы предприятия могли сами сокращать или набирать персонал. Но реформаторы на это не пошли. Показатели по финансам. Общая сумма прибыли и рентабельность. К сумме основных фондов и оборотных средств. Платежи в бюджет ассигнования из бюджета. Показатели по капитальному строительству. Общий объем централизованных капитальных вложений, в том числе объем строительно-монтажных работ. Ввод в действие основных фондов и производственных мощностей за счет централизованных капитальных вложений. Показатели по внедрению новой техники. Задания по освоению производства новых видов продукции комплексной механизации и автоматизации производства и по внедрению новых технологических процессов, имеющих особо важное значение для развития отрасли. Для стимулирования инноваций в период дискуссии многие участники предлагали вводить надбавки и доплаты за внедрение новой техники. Вместо этого было решено по представлению Госкомитета по новой технике Включать в планы задания по ее внедрению. Показатели по материально-техническому снабжению. Объем поставок предприятию сырья, материалов и оборудования, распределяемых вышестоящей организацией. Из планируемых показателей были исключены производительность труда, численность работников, снижение себестоимости продукции разделение объема вложений на сверхлимитное и нижелимитное строительство и так далее. Теперь предприятия, получая задание по объему реализованной продукции в деньгах, должны были сами решать, чем конкретно его наполнить, за исключением той части задания, которая конкретизировалась в натуре. Для этого они сами искали заказчиков и заключали с ними договоры. Менять производство, отвечая на спрос, предприятия могли за счет нецентрализованных капиталовложений. На предприятиях вместо существовавшего ранее фонда-директора, затем фонда-предприятия, создавалось три фонда экономического стимулирования. Фонд материального поощрения, фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства и фонд развития производства. Из первого фонда платили премии, из второго строили жилье, а также ведомственные больницы и детские сады, а из третьего финансировали реконструкцию производства. Все они формировались из чистой прибыли по следующему правилу. За каждый процент роста прибыли, либо в зависимости от отрасли роста объема реализованной продукции и уровня рентабельности активов, а рентабельность считалась как отношение прибыли к основным фондам, предприятие получало право перечислить часть прибыли в фонды. Объем продаж реализованной продукции и уровень рентабельности были индикаторами, достижение которых позволяло перечислить часть прибыли в фонд материального поощрения. Соотношение между ними устанавливалось 40 на 60. То есть прирост рентабельности для формирования премиальных фондов был чуть важнее, чем прирост объемов реализации. Какую часть прибыли можно было перечислять в фонды поощрения определялось нормативами отчислений, которые в случае фонда развития производства были привязаны к рентабельности активов, как предлагал Либерман, а вот в случае фондов материального поощрения и социально-культурных мероприятий. Нормативы отчислений привязали к фонду оплаты труда предприятия. Авторы реформы попытались усидеть на двух стульях. По их логике, фонд оплаты труда отражает численность занятых. И несправедливо, если предприятие с малым числом занятых будет иметь возможность начислять себе из прибыли в фонды материального поощрения такую же сумму, Как предприятие с большим количеством занятых. Поэтому появилась сложная конструкция, в которой отчисления отчасти отражали эффективность работы, а отчасти выполняли сенциальную функцию кормления большого трудового коллектива. Именно метафору кормления использовал зампред Госкомитета по труду и зарплате Борис Михайлович Сухаревский объясняя концепцию реформы. По его образному выражению, размер прибыли и платы за фонды определяли величину котла, из которого можно черпать. А с какой ложкой предприятие подходит к котлу зависело от планового процента роста прибыли реализации и от уровня рентабельности. К примеру, за каждый процент роста прибыли предприятию разрешалось перечислить из прибыли в фонд материального поощрения 0,2% от величины фонда оплаты труда. К примеру, потому что нормативы отчислений у всех были свои, о чем пойдет речь дальше. Это как бы исправление одним махом убило мотивацию хозяйственников Сокращать лишних работников. Ведь чем меньше сотрудников, тем меньше фонд оплаты труда. А значит, тем меньше нормативы отчислений в премиальные фонды. Наоборот, если повысить зарплаты, можно получить больше отчислений на премии. Двойная выгода. Конечно, рост зарплат повышает себестоимость. Но на производствах, где доля оплаты труда в себестоимости была невелика, это был вполне рабочий способ накрутки премиальных. Уже в 70-м году в экономической литературе отмечалось, что такое положение дел неправильное. За реализацию новинок и товаров повышенного качества предусматривались надбавки к отчислениям в премиальный фонд. До реформы в распоряжении предприятий оставалось всего 4,5% прибыли. С началом реформы доля прибыли, остававшейся в распоряжении предприятий в виде трех указанных фондов, возросла на порядок. Изымать средства фондов предприятий в бюджет было запрещено. Нарушение этого запрета через несколько лет станет наиболее зримым признаком, Сворачивание реформы. Для повышения заинтересованности предприятий в лучшем использовании основных фондов вводилась плата за фонды. Тут имеются в виду не денежные фонды экономического стимулирования, а основные фонды в значении производственной мощности предприятия. Излишние основные фонды предприятий не только снижали показатели рентабельности активов, они стоят в знаменателе формулы рентабельности, но и означали рост платы за фонды. Фонды экономического стимулирования, теперь речь идет о денежных, из которых платили премии и строили жилье, формировались из прибыли после внесения платы за фонды производственной мощности. То есть лишние производственные мощности уменьшали и размер чистой прибыли, и привязанный к рентабельности норматив отчисления от нее в поощрительные фонды. Новые производственные мощности, созданные за счет собственных средств предприятия, освобождались от платы за фонды на 2 года. При этом вопрос о переоценке основных фондов был поднят только через 3 года в постановлении Совмина от 30 сентября 1968 года, А сама переоценка должна была состояться только 1 января 1971 Ранее уже отмечалось, что платы за фонды работают только если эти фонды можно приобрести в нужный момент. При дефиците предприятия будут стремиться накопить станки и оборудование в впрок, даже если из-за этого придется вносить плату за фонды. Для решения этой проблемы планировалось организовать оптовую торговлю средствами производства. Прямые договоры между предприятиями должны были стать основной формой взаимодействия. От нарядов на реализацию продукции следовало постепенно уходить. За невыполнение договоров усиливалась материальная ответственность. Как следствие, должна была возрасти роль государственного арбитража. В постановлении указывалось, что капитальные вложения за счет собственных средств предприятий должны полностью обеспечиваться материалами и строителями, то есть быть столь же приоритетными, как и централизованные государственные капиталовложения. Эта мера, если бы ее удалось провести, должна была помочь с долгостроями. А содержавшийся в том же постановлении запрет восполнять убытки предприятий из бюджета, должен был поставить предел мягким бюджетным ограничениям. Важным недостатком постановления, на мой взгляд, было отсутствие в нем конкретных процентов отчислений. Вся конкретика передавалась на уровень министерств. Что сохраняло возможность появления более и менее привилегированных отраслей и предприятий. Отсутствие шкалы поощрения было важным отличием постановления от предложений Либермана. Еще одним отличием было сохранение деления прибыли на плановую и сверхплановую. Либерман предлагал убрать льготы за перевыполнение, чтобы предприятие не стремились получать заведомо заниженные планы. Либерман понимал, что при неадекватных ценах будет возникать выгодная и невыгодная продукция, и видел на этом пути три преграды — лишение поощрения при нарушении ассортимента выпуска, совершенствование ценообразования и контроль рублем со стороны потребителей которые по его замыслу будут отказываться покупать неоправданно дорогие товары. Постановление было гораздо мягче. При невыполнении планов по номенклатуре отчисления в фонд поощрения проводились в пониженном размере. То есть можно было производить не то, что нужно, и все равно получать премии. Ценам в постановлении был посвящен целый раздел к сожалению, состоявшей из общих пожеланий. Никаких упоминаний о расчетах истинных цен на основе объективно обусловленных оценок Конторовича или каким-то еще алгоритмизированным способом из числа обсуждавшихся в начале 60-х годов там не было. Таким образом, хотя постановление о реформе явно шло в русле высказанных Либерманом идей, его по-своему стройная схема потеряла свою жесткость. Нерешенный вопрос с ценообразованием, возможность все же получать премии при нарушении утвержденного ассортимента и передача вопроса о конкретных ставках отчислений на уровень министерств и ведомств, создавали достаточно широкое поле для того, чтобы накручивать премии не только честным трудом, но и игрой с ценами и нормативами отчислений. Как бы предчувствуя возможность такого развития событий, авторы постановления решили реформу проводить постепенно. Реализация реформы Для решения всех практических вопросов перевода предприятий на новый порядок работы президиумом Совмина СССР 24 ноября 1965 года была образована межведомственная комиссия при Газплане СССР МВК. Возглавил МВК зампред Газплана СССР Александр Васильевич Бачурин. Материалы к заседаниям МВК готовил специально созданный в Госплане отдел по внедрению новых методов планирования и экономического стимулирования. В 1970 году состав МВК был значительно расширен, что отразилось в смене названия «С МВК при Госплане на МВК по вопросам применения новых методов планирования и экономического стимулирования». Первые методические указания по работе в новых условиях МВК подготовила уже к 6 декабря 1965 года, а 22 января 1966 вышло постановление правительства о переводе первой экспериментальной группы из 43 предприятий на новую систему планирования и стимулирования. На предприятиях первой группы было занято свыше 300 тысяч человек. Первую группу предприятий дополнительно мотивировали участвовать в эксперименте, разрешив министерствам в случаях, если сверхплановой прибыли работающих по новому предприятий не хватит на премии, докидывать им денег за счет предприятий, которые продолжают работать по-старому. Таким образом, принцип самофинансирования нарушался с самого начала реформы. Тогда же МВК утвердило нормативы отчислений от амортизации в Фонд материального поощрения и Фонд социально-культурных мероприятий, а также амортизационных отчислений в Фонд развития производства по отраслям. Разные нормативы объяснялись различной трудоемкостью производства готовой продукции по отраслям. Самые большие — 45% нормативы амортизационных отчислений, а значит, больше средств для самостоятельного развития, получили Министерство легкой и пищевой промышленности, нефтепереработки и нефтехимии. Самый низкий норматив был установлен для Министерства рыбного хозяйства СССР — 10%. Отбираемые МВК группы предприятий переводились на новую систему с началом каждого следующего квартала 1966 -го года. Особенностью отбора был приоритет, отдаваемый наиболее успешным и финансово крепким предприятиям в каждой отрасли. С одной стороны, они были лучше приспособлены к изменениям, но с другой — Информация о ходе реформы на примере передовиков производства создавала у руководства страны завышенные ожидания относительно результатов перевода на новые принципы всей промышленности. Всего за 1966 год на новую систему было переведено 704 предприятия, на которых было занято порядка 10% промышленно-производственного персонала и которые производили примерно 12% объема всей продукции. Первые результаты обнадеживали. В первом полугодии 1966 года переведенные на новую систему предприятия дали сверхплановой продукции на 145 миллионов рублей и получили 40 миллионов рублей сверхплановой прибыли. Резко снижались остатки готовой продукции на складах, списывались излишние основные фонды. МВК, стимулируя перевыполнение планов, разрешила предприятиям оставлять 75% дополнительной прибыли себе. В результате из 130 миллионов рублей дополнительной прибыли бюджет получил только 34 миллиона рублей. Напомню, что в постановлении о реформе было написано прямо противоположное. Нормативы отчислений от сверхплановой прибыли должны были быть меньше, чем от плановой, чтобы предприятия сразу принимали напряженные планы. Рост прибыли в основном обуславливался ростом объемов реализации и в гораздо меньшей степени снижением себестоимости. При этом значительное влияние на рост прибыли оказывало изменение ассортимента выпускаемой продукции. Другими словами, предприятия сразу же начали производить то, что было более рентабельным. Этому способствовало сокращение перечня планируемых в натуре видов продукции. К примеру, на уровне совмина в 1968 году утверждались задания, всего по 615 наименованиям продукции. Это в два раза меньше, чем до реформы. Все бы ничего. Да только в условиях отложенной реформы ценообразования самая рентабельная продукция далеко не всегда была самой нужной. Кроме того, рост прибыли обгонял рост рентабельности активов. То есть предприятия все же не спешили избавляться от слабо используемых основных фондов. Постановлением о реформе от 4 октября 1965 года производительность труда была исключена из числа планируемых показателей. Однако уже 22 декабря 1966 года ЦК КПСС и Совмин СССР выпустили новое постановление, о мерах по обеспечению дальнейшего роста производительности труда в промышленности и строительстве, которым хозяйственным министерствам предписывалось разработать с учетом передового отечественного и зарубежного опыта конкретные организационно-технические мероприятия по ускорению роста производительности труда и организовать работу по их осуществлению. Постепенное возвращение централизованного планирования этого показателя началось всего через год после старта реформы. С 1967 года на новую систему стали переходить целые отрасли промышленности. Для этого разработанные годом ранее методические указания были конкретизированы, появились редакции для разных отраслей. К концу 1967 года по новой системе работало уже 7248 предприятий. В 1968 году 26850 предприятий 16 ведущих отраслей промышленности перешли на новые принципы работы. Они давали уже 72% объема всего промышленного производства. Рост числа перешедших на новую систему предприятий стал вызывать проблемы с доходами государственного бюджета. Порядок 1966 года, при котором 75% дополнительной прибыли оставалось в фондах стимулирования, привел к тому, что при подготовке народно-хозяйственного плана на 1967-1968 годы госбюджет свели с дефицитом. Идеологи реформы предполагали, что рост заинтересованности работников приведет к такому росту выпуска, что даже пониженных по сравнению с дореформенными временами отчислений хватит для наполнения госбюджета. Однако этого не произошло. В то же время с 1967 года начались первые отступления от духа реформы. Был установлен ориентир по размеру Фонда материального поощрения. 9% от фонда зарплаты, а на предприятиях с большой долей инженерно-технических работников ИТР — 10%. При этом констатировалось, что не все предприятия смогут сами сформировать столь значительные отчисления в премиальный фонд. И в феврале 1967 года МВК приняла решение, что министерство могут перераспределять часть прибыли подведомственных предприятий по согласованию с МВК, проще говоря, отбирать лишнюю прибыль у успешных, чтобы поддерживать отстающих. Практика изъятий ширилась, что, разумеется, убивало любые стимулы к работе. 7 мая 1968 года специальное заседание МВК приняло решение о необходимости строжайшего выполнения порядка работы с фондами и недопустимости изъятий. Но проблема не решилась. При этом всего через два месяца, 8 июля, правительство приняло решение увеличить Минлегпрому СССР план по платежам в бюджет на 1 миллион 965 000 рублей и изъять в бюджет неиспользованные на 1 января средства министерства в размере 1 257 000 рублей. Правительство само делало то, что пыталось запретить делать министерством. Главным вопросом работы МВК все больше становилось согласование размеров отчислений в премиальные фонды. Только представьте, что предприятие может убедить налоговую установить ему особую ставку налога. И вы поймете, какой ящик Пандоры открывался решением согласовывать нормативы отчислений в индивидуальном порядке. Так, для предприятий шерстяной отрасли норматив отчислений фонд материального поощрения был установлен на уровне 0,5% прибыли за каждый процент роста объемов реализации. Для шелковой отрасли на уровне 0,33% для трикотажа на уровне 0,3%, а для Пенька-джутовой промышленности все 0,7%. Нормативы разнились по отраслям. Никакой убывающей шкалы, которую предлагал Либерман, реализовано не было. Но главное не была обеспечена стабильность нормативов. Нормативы отчислений пересматривались практически ежегодно. Такой же разнобой царил с нормативами платы за фонды. Ставки отчислений по отраслям различались в несколько раз. Таблица 7. Плата за фонды в платежах различных министерств. Министерство пищевой промышленности. Удельный вес платы за фонды в прибыли – 3,4%. Удельный вес платы за фонды в общих платежах в бюджет – 3,7%. Министерство мясной и молочной промышленности. Удельный вес платы за фонды в прибыли – 3,6%. Удельный вес платы за фонды в общих платежах в бюджет – 5,6%. Министерство легкой промышленности. Удельный вес платы за фонды в прибыли. 10,6%. Удельный вес платы за фонды в общих платежах в бюджет. 14% ровно. Министерство автомобильной промышленности. Удельный вес платы за фонды в прибыли. 24,5%. Удельный вес платы за фонды в общих платежах бюджет 38,7%. Министерство химической промышленности. Удельный вес платы за фонды в прибыли 34,7%. Удельный вес платы за фонды в общих платежах бюджет 46,7%. Министерство цветной металлургии. Удельный вес платы за фонды в прибыли 33 – 33% ровно. Удельный вес платы за фонды в общих платежах бюджет – 51,9%. В постановлении 1965 года никакой зависимости поощрения от производительности труда не было. Наоборот, этот показатель был исключен из числа планируемых предприятием. Либерман считал, что роста прибыли за счет роста цен не произойдет, так как покупатели просто откажутся покупать неадекватно дорогую продукцию, которая увеличит их издержки, а значит снизит их прибыль. Но оказалось, что в монополизированной советской экономике предприятие-покупатель просто не имеет другого поставщика. А вдобавок. Ему проще поднять цены и на свою продукцию, переложив рост издержек дальше по производственной цепочке. Свидетельством того, что проблема цен осознавалась реформаторами, служит постановление правительства от 5 ноября 1965 года, посвященное установлению цен на новые сельхозмашины. Цены должны были устанавливаться на базе цен, на аналогичные уже выпускаемые машины с поправкой на рост производительности и других потребительских качеств. А Госкомцен получал право снижать цены, если выяснялось, что заявленный рост потребительских качеств в действительности не достигался. Правда, механизм пересчета цен при этом оставался неясным. Механизм требовал ручного управления конкретной проверки реальной производительности каждого нового трактора или комбайна. Проверять так каждый образец новой техники было невозможно. Это быстро стало приводить к замедлению научно-технического прогресса. Например, по итогам 1967 года выяснилось, что новое оборудование для текстильной промышленности стоит столько, что предприятиям невыгодно его устанавливать. 75% вновь установленного оборудования приводили к снижению уровня рентабельности на предприятиях текстильной промышленности. В текстильном машиностроении до 1965 года норматив рентабельности был равен 5%, а в 70-х годах составлял уже 11-12%. Другими словами, производители ткацких станков явочным порядком отъели часть прибылей текстильной промышленности. Схожим образом вели себя и другие машиностроители. Уровень рентабельности в металлургическом машиностроении в 1967-1972 годах достиг 32%. Обновление оборудования металлургических заводов для металлургов Резко стало дороже. С другой стороны, освоение производства новых изделий временно повышало издержки производителя. И если эти издержки не удавалось переложить на цену новой продукции, предприятию становилось просто невыгодно обновлять модельный ряд. Как показала собранная ЦСУ отчетность об обновлении номенклатуры изделий, объем новой продукции снизился в 1966 году по сравнению с 1965 годом в машиностроении на 15,3%, в автомобилестроении на 78,3%, на предприятиях приборостроения, средств автоматизации и систем управления на 82,3%. В 1967-1968 годах положение не изменилось. Постоянные пересмотры нормативов отчислений и попытки отъема премиальных фондов вызывались тем, что за сводные результаты экономического развития по-прежнему отвечали хозяйственные министерства. Они стремились не к наилучшей работе отдельных предприятий, а к стабильному развитию своей отрасли в целом, считая, что передовики должны помогать отстающим. При этом «Газплан» продолжал планировать министерством в укрупненной номенклатуре объемы произведенной, валовой, а не реализованной продукции. Если планы предприятий по реализованной продукции с ними не совпадали, министерства начинали давить на предприятия. Через три года после старта реформы вышла подготовленная при участии «Газплана СССР» постановление Совмина СССР от 30 сентября 1968 года с говорящим названием «О мерах по улучшению практики применения новой системы планирования и экономического стимулирования производства». В первом же абзаце постановления требовалось сделать нормативы отчислений стабильными. От МВК требовалось устанавливать такие нормативы, которые заинтересовывали бы предприятия в высоких плановых заданиях и в полном использовании резервов, то есть не были бы слишком легкими. Была поставлена ребром задача разработать способ оценки эффективности мероприятий по техническому прогрессу, скорректировать ценообразование так, чтобы цены стимулировали экономию и технический прогресс. Еще одной важной оговоркой Было требование замораживать до конца года часть фонда материального стимулирования, если рост зарплат опережает рост производительности труда, и использовать ее в новом году на стимулирование роста производительности труда. В то же время постановление стремилось не только скорректировать негативные стороны реформы, но и заинтересовать предприятия в переходе на новую систему. В частности, в год перевода предприятиям разрешалось зачислять в фонды экономического стимулирования до 90% дополнительной прибыли. Таким образом, уже первые годы реформы выявили ряд проблем, которые не позволяли полностью реализовать заложенную в ней логику. И если попытки игры с нормативами отчислений, ценами и номенклатурой теоретически можно было пресечь усилением административного контроля, чего вообще-то хотели избежать, то оставалась еще проблема с наполнением государственного бюджета. Полная реализация реформы привела бы к перераспределению денежных и материальных ресурсов от государственного бюджета к самим предприятиям, сократила бы возможность реализации централизованных государственных программ то есть возможности союзного правительства. Это противоречило всей парадигме ускоренного догоняющего развития, в которой продолжала жить страна. Кроме того, буксовало создание важнейших обеспечивающих механизмов реформы оптового рынка средств производства, государственного арбитража для наказания рублем за срыв договоров и широкого потребительского рынка для отоваривания возросшей зарплаты.